18 семнадцатая Кэталин на этот раз сидела на низеньком чурбачке перед домом и прихлебывала чай из внушительной глиняной кружки. Ну, наверняка чай, если только в старый закопченный самовар с классическим сапогом сверху не было налито что-то другое. Вид перед ней открывался своеобразный. На веревках слабо колыхались несколько рядов простыней, штанов и свитеров. И взгляд у женщины был очень задумчивым. Проскользнула мысль, это же непись, о чем она вообще думать может. И не удержался, спросил вслух. «О чем задумалась, Кэт?» Гномиха вздрогнула, чай плеснул на стол. «Тьфу на тебя! Подкрался сзади к честной женщине и орет, ровно как длинноухий!» «Заяц, что ли? Эльф лесной, бестолочь!» «Минус один. Репутация из Кэталин. Ой-ой, а женщина-то и впрямь разозлилась. Эротические грезы я, что ли, прервал? Видимо, физиономия у меня начала перекашиваться. Терпеть не могу неадекватных реакций. Что за хрень такая вообще? По счастью, Лена винтом вернулась между нами, а то наверняка сейчас репу серьезнее просадил бы. Кэталин, я выполнила задание. Теперь в нашей пещере будет гораздо светлее». Девушка выложила на стол раковины. С каждой новой лицо фельдфеберши разглаживалось и, наконец, не осталось ни одной морщинки. «Отлично, милая! Да еще больше, чем нужно! Ух ты, точно заслужила дополнительную награду!» Гномиха хлопнула дверью и чем-то громко зашебуршилась в доме. А Лена наклонилась поближе и шепнула на ухо. «Ты что такой бестактный?» Тут уж я снова выкатил глаза, но рта открыть не успел. Дверь вновь распахнулась, и гномиха выскочила с широким подносом. Судя по тому, как она сияла, подарок был реально щедрым. А вот потому, как побледнела Лена, с трудом удерживающая губы растянутыми вроде бы улыбкой, ей страстно хотелось зашвырнуть этот подарок подальше. А гномиха тараторила. Набор стальных иголок. Пять видов. По три штуки. От тончайших для газа и паутины до толстых для кожи. Клубок плотной синей шерсти и четыре стальных спицы. А вот еще книжечка со схемами вязания». У Лены улыбка так и примерзла, а брови мучительно начали подниматься домиком. Гномиха, наблюдая странную гримасу, начала замедлять речь, пытаясь сообразить, что же она значит. Тут в лес я. Спасибо огромное, Кэталин. У Кассиди просто нет слов, чтобы выразить всю благодарность от щедрого дара. Но представь себе, грубый мужчина тоже выполнил этот квест. Улиток в действительности поубавилось еще сильнее. Я высыпал горку панцирей на стол. Они загромыхали, словно каски рабочих, распихивая аккуратный ряд добычи напарницы. А сам из-под тяжка ткнул ее пальцем в бок, прошептал сквозь зубы. «Прекрати мучить улыбку». Кэталин перестала всматриваться в лицо напарнице, поставила поднос с иголками на стол и всплеснула руками. «Ох, горн, я потрясена! Вообще не надеялась, что мужчина может выполнить это задание. Прости, у меня дополнительные вещи для награды есть только женщинам, но я могу добавить один золотой и 500 опыта». Я покосился на Лену, а она как раз закрыла рот, и спросил, «А что там еще за награда для женщин?» Кэталин, понимающе усмехнулась, посмотрела на мою спутницу и воскликнула. «Сейчас принесу!» Дверь снова хлопнула, а Лена возмущенно вопросила. «Что значит мучить улыбку?» «То есть значит, ты видела когда-нибудь червяка, разрезанного вдоль?» Загрузив воображение маркетолога странными вводными, я пару секунд полюбовался тенями эмоций, проносящимися по ее лицу, и обернулся чуть ли не с распростертыми объятиями к гномихе, открывшей дверь ногой. Она держала за ушки внушительный черный котел, а не менее внушительная грудь точно бы провалилась внутрь, если бы не крышка. «Вот, там и поварешка внутри есть, отличный чугунный котел!» Котел брякнул о стол, а Кэталин с видом фокусницы, достающей из шляпы зайца, откинула крышку и помахала этой самой поварешкой. Под платьем гнома вздулся нехилый бицепс – «Хм, этим черпаком крушить черепа кабанам, наверное, можно». Я поймал ехидный взгляд Елены, пожал плечами и от души сказал, прижав руку к груди. «Благодарю, уважаемая. Но совсем прекрасно, если бы к оборудованию прилагалась пара рецептов». Гномиха снова всплеснула руками. «Ох, точно, голова дырявая, совсем из памяти вылетела». Она сунула руку за пазуху и выдернула потрепанный пергамент. Едва отошли подальше, как Лена открыла рот. «Обалдеть! Милая Кэталин, благодарю за котелок, рецептиков, поварёшку. Вот как вы, мужики, умудряетесь так ловко врать? Предложили женскую варилку, а взял и глазом не моргнул. Хм, Лен, да я и не врал!» Котелок, еда. Она статы тут дает интересный да и вообще нужна. Мне нет дела до того, как тут гномы делят мужскую и женскую работу. Но думаю, это полная хрень, как и в жизни вообще-то. Меня сейчас больше всего радует, что у этого котелка вроде бы нет ограничения по ловкости. А это значит, что я вот прямо сейчас и попробую что-нибудь сварганить. Внушительный котел не желал влезать в инвентарь. Нести перед собой неудобно, но я зафиксировал улыбку и бодро зашагал вперед. Лена засеменила с Леном и с некоторым любопытством спросила «И что дальше?» «А вот сделаем и посмотрим», — уверенно заявил я. Десятки сетевых игр, которые я как заядлый геймер пропустил через сознание, показывали однозначный выход. По дороге мельком прочитал рецепты, благо для этого их доставать из инвентаря не обязательно. Хоть какие-то игровые условности работают, и то хорошо. «Картофель вареный. Одна порция. Три картофелины средние. Одна головка лука. Одна ложка соли. Варить до готовности. Мясо вареное. Одна порция. Один кусок мяса. Две ложки соли. Варить до готовности. Компот. Один стакан. Одно яблоко. Две ложки сахара. Варить до готовности». Я тихо про себя чертыхнулся. Ну ничего себе упростили. А что они дают вообще? Хотя вообще-то игра... Правда, не будь так реалистично, всё вокруг подумал бы «Ах, чёрт!» Зашипел, подпрыгнув. Засмотревшись на рецепт, ударился мизинцем за какой-то торчащий из пола уступ. 5 здоровья!» Лена быстро забежала вперёд, озабоченно спросила. «Что? Что с тобой?» «Да ушибся немножко, ерунда!» Девушка сразу сменила озабоченное выражение на извительную усмешку. «Иди за мной, у меня ловкость побольше!» Я поморщился, беспокойный порыв ее понравился больше, но вот вид шагающей впереди девушки правда нравился. Похоже, она уже сообразила, куда идем, и двинула без лишних вопросов. С трудом оторвавшись взглядом от ее изящно изгибающейся при каждом шаге спины, я вновь сосредоточился на рецептах. Нужно бы проверить. Покачивающиеся формы отвлекают, но я все же смог сосредоточиться и под воздействием пристального взгляда, привет, мудрость, рецепт развернулся. Картофель вареный, одна порция, три картофелины средние. Одна головка лука. Одна ложка соли. Варить до готовности. 4 минуты реального времени. Примечание. Ускорение относительно реального x 10 Бонусы зависят от качества приготовления. Вуаля! Я небрежно откинул полог входа в свою коморку. Мельком покосился на свернувшееся в ком одеяло, но не менее уверенно брякнул котел рядом с камином. Уже привыкая сразу видеть всю доступную суть, присмотрелся к углям. Они тлеют, но выглядят далеко не такими яркими, как при первом входе. «Простой очаг. Время действия 1 час 32 минуты 56 секунд. 55, 54, 53». «Ты что нахмурился, а?» Лена скользнула следом и проследила взглядом. «Подожди, похоже, огонь здесь поддерживать надо. Сейчас принесу угля и воды. Где бы еще раздобыть ведро, топор?» Девушка мигом перебила ведро у меня есть получила по квесту для дурацкой стирки вода наверху в колодце а топор не нужен это оружие и гнома рубить дрова не могут собирают сучья и каменный уголь о как да ты просто олодись знаний может еще и соль подскажешь где взять а то подскажу где в магазине конечно же лёша она посмотрела укоризненно в стиле почувствуйте себя тупицей я пожал плечами я же не три месяца играю где тут магазин и колодец лена кивнула и затараторила ты прав сейчас скопирую свои карты и переброшу тебе я Сначала всё тут облазило, прежде чем забросить, но учти, каждый листочек потом тебе нужно будет самому перенести на собственную карту, а они просто так не копируются, только кусками. Да, и для этого нужно купить бумагу, перо и чернила, или хотя бы карандаш. Накладываешь бумагу поверх и пишешь, по номерам. Кстати, карандаши очень дорогие. Эээ, Лен, чуть помедленнее, а то так, что я будто слушаю стаю воробьёв. Соль сколько стоит? Лена все делала очень быстро. Говоря, она присела на кровати и вовсю мелькала пером по клочку бумаги с ладонь. Пока договорила, уже изрисовала стопочку. «Не знаю, сколько стоит соль, но она точно есть». С этими словами она вручила мне исписанное. «Заметь, чирикую, медленно и раздельно, специально для финских парней». Девушка поджала губы и с ловкостью Шулера, раздающего крапленые карты, отчитала пачку чистых бумажек. Чернильница с торчащим пером придавила бумагу через секунду. Перо выглядит неважно, кончик размахрился. Как только она им вообще что-то может изобразить. Спрашивать не стал, скрипнул мозгами и уставился в надписи. По ним видно, что девушка и впрямь облазила все доступные места. Лазадель Подгорный на карте цветет множеством разнокалиберных подписей. В уголках листочки аккуратно пронумерованы. На моей же карте появились такие же пронумерованные и подсвеченные лоскутки, накрывающие весь город. Правда, без изображений. Так вот, фрагмент номер пять. На нем несколько названий и среди них... Подгорный магазин Патрика Гном-ирландец, что ли? Лист четко лег во внутренний интерфейс Я уверенно макнул перо в чернильницу И уверенно проткнул бумагу По которой сразу же расползлась жирная клякса А перо хрустнуло и переломилось Поверх кляксы всплыло системное сообщение Минимальная ловкость для создания простых рисунков 10 единиц Что, лёша «Эм, перо я сломал, бумажку запорол. Говорят, ловкости не хватает, не меньше десятки надо. Извини». Весь мой жизненный опыт кричал, что нужно начинать обвинять и возмущаться первому. Отец, помнится, даже похвалил как-то, мол, молодец, хорошо отмазанно научился лепить и стрелки переводить. Знаю, что иначе придется мутно оправдываться, но что-то не хотелось. Были бы уши подлиннее, прижал бы, а так только втянул голову в плечи, ожидая неминуемого». Лена помолчала секунды три, коротко выдохнула. Я же напротив набрал воздуха и даже прищурился, ожидая потока обвинений за дорогое оборудование. «Я с такой проблемой не сталкивалась. Будем знать. Попробуем по-другому. Пошли!» Она схватила меня за руку, увлекая за собой. «Я просто проведу тебя и покажу. А на твоей карте все отрисуется само. А когда голову начнешь мне отгрызать за...» Лена отмахнулась. «Чепуха! Это моя ошибка! Да и не ошибка вовсе, оплата за науку! Не отставай!» Я помчался следом со всех ног, потрясенно покачивая головой. «Какой-то взрыв мозга! Как это? Даже не наехала Быстро несущуюся пару провожают удивленные взгляды неторопливо вышагивающих гномов. Выносливость то и дело сходит в ноль. Но девушка все время маячила впереди, периодически останавливаясь, нетерпеливо притоптывая. Горн, тебе определенно нужно добавить ловкости со следующего уровня. Сначала вот сюда. Быстрая фигурка в мешковатом свитере нырнула в какую-то дыру меж домов. На карте внутреннего интерфейса разом вспыхнуло название. Источник ключевой воды. Маленький фонтанчик, обложенный камнями, бурлит под ногами. Короткий обильный ручей ныряет в расселенную уже в пяти шагах. В руках Лены возникло деревянное ведро, и через мгновение я сжал его в пальцах. «Ээээ, ага, ага, ага, ага, горячий финский парень, под дело рыжая гнома, и явно забыв, что надо говорить помедленнее про пулеметила. Пустое в инвентаре, а полное придется тащить в руках». Мгновением позже в ведро, возникшее у нее в руках, брякнул ковшик. Для чего он? Я понял сразу, едва попытался черпнуть воды. Ключ выбивается из узкой трещины, а потом вода растекается тонким слоем по большой плите. Даже ковшиком можно было черпнуть едва ли половину стакана. «Непонятно, почему не пробили нормальную яму, чтобы можно было ведром черпнуть?» Лена улыбнулась. «Ну вот и пробей. Силы-то у мужчин только хватает. А ходят сюда исключительно женщины. А что, попросить мужей пробить нормальную яму, гномихи не додумались, что ли?» Ковшик скрябает по гладкому камню, а ведро стакан за стаканом все-таки наполняется. Девушка пожала плечами. «Не знаю, привыкли, наверное, все. Но обычно здесь толкутся кумушки, ожидая очереди. Языками чешут. Может, и специально не просят. Вроде и пределе и свободное время. Ишь ты. Ладно, сказал я, но в памяти зарубку поставил. Ерунда какая-то. Надо будет или камнями обложить, или, как прокачаюсь до кирки, помашу тут. Не делай это подолгу тут зависать. А если воды много потребуется? Наконец ведро наполнилось. Лена, что замолчала, явно вчитываясь в свои записи, встрепенулась. Пойдем? Я подхватил ведро, однако прошел всего пару шагов, как вода резко плеснула. «Стакана три пролилось», — отметил я и попытался балансировать, как в детстве у бабушки в деревне. Но не тут-то было. Вода в ведре словно взбесилась, раскачивала ведро и плескалась, норовя его перевернуть. «Да что это за черт возьми?» — воскликнул я. Словно в ответ, а может и правда в ответ, всплыло системное сообщение. Недостаток ловкости не позволяет вам нести, не расплескивая открытые емкости. Минимальная ловкость — 8 единиц. Система говорит, что я чертовски неловок. Я поставил ведро на камень пола. В воде это явно понравилось. Она еще немного угрожающе поколыхалась и успокоилась. Блин, подталкивают что ли ненужную ловкость качать? Не пойму никак зачем. Правда, уже не удивлюсь, если утоплю поварешку. Не знаю, может просто помешивать супчик тоже требует запредельной ловкости. Кстати, мы же сейчас в магазин идем за солью. Так зачем я воду-то набирал? Прямо так с ведром к прилавку? Лена поморщилась. Ну, поставишь у порога. Кто же знал, что ты не можешь воду нести? Ладно, давай за мной. Девушка ухватила дужку ведра, сама изогнулась, откинула руку далеко в сторону, но пошла плавно и быстро вверх. На этот раз я за ней поспевал. Явно ловкость ловкостью, а вот по силе, видимо, все-таки у нее перегруз. С непонятным чувством вины я смотрел ей в спину. Ну и по сторонам тоже, но редко. Не было ничего особо интересного ни справа, ни слева. Однотипные домишки, где-то стоящие в ряд, где-то тесно жмущиеся. Вообще никакой системы. Тоже мне гномы-строители. Один плюс. Все большая площадь на моей карте открывалась и обрастала названиями. Странно, ведь пробегал же я здесь поблизости. Многие участки уже были открыты, однако названий не было. Наконец в поле зрения всплыл магазин Патрика. Автоматом отметил, что названия появляются примерно за 100 шагов от объекта. «Кстати, Лена, зови меня Кассиди здесь», — ответила девушка, пыхтя перебросила ведро в другую руку. «Неписи слушают. Да и вообще, нечего». «Ладно, понятливо кивнул я. Не имеет смысла пытаться расшифровать, когда женщина начинает лепить подобные словесные конструкции. Кассиди! Я слышал, что гномы не могут книги читать, манускрипты всякие магические, боевые свитки и прочее других раз Но вот тут таверны наверху название, а ведь явно там на человеческом написано. Свидетели Бахуса, как сейчас помню». «Названия домов и вывески читаются. Книги нет. Хотя я ни одной человеческой книги не видела ещё. Лёша, не хватайся за всё подряд. Выбери цели и начинай действовать, переходя от одной к другой. А то ты всё витаешь где-то. Одно другому не мешает», — буркнул я. «Мешает. Открой девушке дверь». Я спохватился. Действительно, мы уже стояли прямо под вывеской. Подсознательно ожидал чего-то эдакого, но вывеска оказалась по средневековым меркам практически никаким рекламным баннером. Ни цветов, ни резьбы, ни форм каких-то особых. Простая надпись. Дверь подалась с трудом, словно была подперта изнутри скамейкой, тяжело сдвинувшийся и трудно проскрепевшей по полу. Я даже заглянул за открывшуюся дверь. Ну нет, это она сама по себе такая тугая. Широкий тёмный прилавок, дальше ещё более тёмные стеллажи, на которых стояло что-то из-за тусклого освещения толком невидимое. Но вот глаза привыкли, и за прилавком угадался внушительный бородач. «Патрик?» — фигура шевельнулась и пробасила «Ага, что надо-то?» «Ээ, соль купить надо», — в тон ему сказал я. «Ну так купи», — неприветливо буркнул тот. «Воспитанный навязчивым магазинным обслуживанием я опешил. Говорят, в стародавние времена так в совковом общепите обслуживали. Мама всегда на отца ругалась, продавец общепитовский, когда он отмахивался, злобно бурча в ответ на какие-то домашние просьбы. Может, не хватает репутации с конкретным персонажем? Чего это он такой надутый?» Уважаемый Патрик, возможно, если вы добавили бы побольше света в лавке, я смог бы рассмотреть, что у вас лежит на полках. А если бы добавили чуть больше, чем побольше, я, возможно, рассмотрел бы и ценники, и не стал бы отвлекать вас от глубоких торговых мелкими вопросами вроде «Сколько стоит соль, а сколько мед?». Я перевел дух, ощутив, что спустил пар довольно нейтрально. За спиной же у меня озадаченно присвистнула Лена. «Ну ты и выдал, горн!» «Ну да, сам не ожидал. Главное, гном понял правильно. За прилавком звонко щелкнуло, посыпались искры, и сразу над каменной плошкой лампы взвился яркий огонек, выхватывая лицо торговца, словно высеченное из грубого камня, да без скульпторских изысков, а обычной киркой. Угловатое лицо, фигура, да и борода, будто вырубленная из куска угля». Неожиданно печально он сказал. «Грязно у меня тут, натоптано. Вот я и убрал лишний свет». Лена фыркнула. «Нормально. Выключить свет, чтобы грязь не видно было. Как это по-мужски? Такие, как вы, прыгуны бестолковые. Сюда не заходят почти». Гном шмыгнул носом. Получилось неожиданно трубно. Он нахмурился. Похоже, сам не ожидал такого звука. В голосе добавилось недовольство. «Истинные гномы прекрасно все здесь видят. Кроме грязи. Ну, а цену и так все знают. Она уже лет 100 не менялась». Он вышел из-за прилавка, расправляя плечи. С видом «А вот сейчас как выкину вас отсюда». Лена юркнула мне за спину. «Я же невольно набычился и тоже растопырился напоминая фразу Гавроша. Мол, даже сашку вышибают одним пинком старые гномы. Но что же он тугой-то такой? начиная понимать, почему так поразился торговец кожами, увидев торгующегося гнома. Но Патрик, что надвигался сейчас как ледник на мамонтов, вдруг издал удивленный возглас и несолидно подпрыгнул. «Девушка с ведром!» Мы с переглянулись, а она фыркнула, как кошка. «Гораздо лучше, чем девушка с веслом!» На этот раз недоуменно переглянулись мы с гномом. Но Патрика сложно было сбить с толку. Он взмолился. «Кассиди! Родная! Спасительница!» После каждого слова взгляд Елены метался все сильнее, словно она выискивала в каждом углу магазина по подвоху, а то и по два. Я не сошел с места и тронул гнома за плечо, сбивая настроение. «Так почем соль?» «Два серебряка за пять ложек», — нетерпеливо ответил он, но тут же молниеносно вновь принял выражение Ромео, вдруг нашедшего свою Джульетту. «Милая, уберись у меня в магазине, пожалуйста, а? Это же чудо, что ты сюда зашла, да еще с ведром воды. Это же просто знак свыше». Я посмотрел на Лену и просто физически ощутил, что ведро с водой вот прямо сейчас нахлобучится хозяину магазина на голову. Что будет потом, я придумать не успел. Аккуратно приобнял разъяренную гномиху, шепнул на ухо. «Я разберусь». Она вздрогнула и как-то мгновенно расслабилась. «Уважаемый, вот прямо сейчас мы не можем ничего ответить, уж извините. Мы пришли за солью. И вы сами понимаете, суп выкипит, картошка засохнет, плед возле камина загорится. Но мы еще вернемся к этому вопросу. Попозже, хорошо?» Патрик недовольно повел носом, но пожал плечами. «Ну, если плед возле камина выкипит, то да, дело серьезное». Хотя как хорошо складывались звёзды и знаки судьбы. Ему стихи бы гороскопы писать, а не торговать в магазине. Он, как заворожённый, взял два серебряка и внушительной мерной ложкой отсыпал соль в мешочек. Лена продолжала сверкать глазами, но, к счастью, молча. Я дружественно кивнул лавочнику и увлёк девушку на улицу. Она выдернула руку из моей ладони. «Спасибо, конечно, я понимаю, что не нужно так резко реагировать, но проблема в том, что я лишь получила отсрочку. Она быстро пробежала пером по листочку и бросила мне. Лови!» В течение недели сделать пол в магазине Патрика чистым. Старые гномы очень трепетно относятся к чистоте и порядку. Торговец чувствует себя несчастным. Сделайте ему приятно. Плюс 2 репутации с Патриком. 500 опыта. Рандомный подарок. Отказ. Минус 10 репутации с Патриком. Минус 1 репутации с общиной Лазадель Подгорный. Я вздохнул. «Лена, ты слишком... в общем, слишком. Пойми, это игра. Неписи выдают квесты, а ты просто выполняешь их или нет? Я понимаю, но почему мне сыплют такие дурацкие?» Ого, у тебя сейчас низкий уровень. Что тебе этот страдающий от грязи бедолага может предложить? Нет, если бы ты вошла в сияние архангела с мечом в руке и сотым уровнем, наверняка бы он нашёл тебе что-нибудь любопытнее. Даже ведро бы не заметил. Но чего нет, пока того нет. Я не хочу драить заплёванные полы в его ларьке». Вновь прибежался взглядом по условиям задачи и ответил. Тебе нужно сделать их чистыми. Эта игра очень вариативна. Да и вообще поменьше размышляй, побольше общайся. По своему опыту скажу, задания не конечны. Всегда можно изменить условия и даже вообще отменить И что мне, как Гераклу, чистящему Авгеевой конюшни, нужно реку повернуть в его магазин? Я фыркнул. Ну, вроде того, если не хочешь банально тряпочкой махать. Или кого-то нанять, или... О, Лёша! Не-не-не, я не подпишусь. Тут у гномов туповатый патриархат, и меня просто не поймут. Да ещё порежут репу мне и тебе заодно. Провал задания впишут и привет. Хотя, может, и не патриархат. А банально, мойка пола требует неимоверной ловкости, которой мужчины-гномы по умолчанию не обладают. За разговором мы дошли до своего общежития новичков. Лена недовольно сопела, но слушала внимательно. Полок распахнулся дохнула сыростью и почему-то старыми носками ах черт камин про уголь то совсем забыли я сориентировался быстро кучка угля помнится лежит насыпью на главной площади быстро выложил из инвентаря мешочек соли вода из ведра выплеснулась в котел заполнив как я и предполагал его на две трети сейчас угля принесу возьму ведро хоть сколько-то воды думаю принесу не расплещется лена кивнула недовольно осматривая помещение минут через 20 я торжествую внес почти пол воды на майл соалавер равновесие, как эквилибрист на канате. Но не просто так, а после того, как обнаружил, что каждое удачное избежание выплескивания добавляет процент ловкости. Принес ведро и прокачал единичку почти на 20%. Внизу меня встретил очаг, радостно пылающий информацией. 70 часов без поддержки. Котел с водой вовсю пускает пузыри и глухо урчит, заявляя, что вот еще немного и закипит. Посторонних запахов никаких. Паутина по углам пропала, копоть со стены исчезла, а кровать аккуратно заправлена, чуть ли не отбита по краю одеяла, как армейская койка. Открыл было рот, но Лена нахмурилась и вытянула указательный палец. «Лучше молчи!» Пришлось проглотить похвалу. Посмотрела задаченно. Взгляд у девушки пошел в сторону. Она буркнула смущенно. «Просто не люблю, когда бардак вокруг. О, ты даже воды принести смог?» Я выпятил грудь. «Представь, у меня ловкость от этого начала качаться». «Ну, думаю, мокрые ноги того стоят». Девушка скептически покосилась на следы и чавкающие при каждом шаге ботинки. «Упс», я скинул обувь у порога и загрохотал углями в дровяной короб, выгружая из инвентаря. «А что молчи-то, Лен? Я сразу спросить захотел. Ты как очаг распалила?» «Ах, это, да подумала, что ждать-то, и просто из своей комнаты принесла». «О, закипела вода. Так что там у тебя за рецепты?» Я пошелестел бумажкой. Скопировать не могу. А впрочем, зачем обязательно копировать? Пергамент развернулся во всю длину, и я кивком пригласил девушку заглянуть. Она тут же с любопытством прищурилась. «Ты смотри! Можно ведь и так читать. А говоришь, игра, игра, интерфейсы». Гудение воды в котле сменилось яростным бульканьем. Закипевшая вода плеснула на угли. Очаг заволокло паром. И, похоже, на этом жидкость останавливаться не собиралась. От мощного бульканья даже котел раскачиваться начал. Лена реально «Я не пожалела угля, но хорошо хоть крышкой не накрыла, а то сейчас её точно бы сбросила. Ой, она прижала ладони к рту. Я уже ухватил палку с обугленными сучками и быстро отгрёб часть углей от котла. Вода сразу успокоилась и лишь сыто и регулярно пускала пузыри. Как ни в чём не бывало, я сказал. У нас нет ингредиентов из этих рецептов, но экспериментировать гораздо интереснее». Девушка быстро смахнула с лица смущение. «Ну, перестаралась, бывает» поморщилась. «Это когда уже умеешь экспериментировать интересно. Когда же не умеешь, получается полная ерунда». «Согласен», — сказал, улыбнувшись я и булькнул в котел сразу пять улиточных ног. Вода вспенилась, зеленоватое мясо сразу побелело, ошпаренное водой. лёша ты это будешь есть?» — поразилась девушка. Зеленой пены поверху прибавилось, словно я бросил в воду не куски мяса, а таблетку шипучего аспирина. Но, выдержав покер-фейс, я заявил. «Возможно». И смело бухнул в варево горсть соли. Пена побурела и полезла через край, вязко шлепая на угли. В огне она вспухала еще больше и начала застывать округлыми комками, по которым пробегаются искры. Лена ойкнула, ухватила ложку на длинной ручке и ловко перехватила очередную порцию, норовящую зажариться на углях и начала сгребать в сторону. Я едва успевал ухватить взглядом всплывающие сообщения. «Пена! Солёная пена! Сушёная пена! Обугленная пена!» Руки же словно сами собой выхватывали образцы прямо из-под черпака, пока раздосадованная девушка не шлёпнула им мне по лбу. «Это не улитки, а какой-то испорченный огнетушитель! Ну куда ты лезешь? Бардак на столе развёл!» Я потёр ушибленное место и, подражая гномам, басом сказал... «Ша, женщина! Я результаты эксперимента раскладываю! Может, эти улитки вообще не еда, а какое-то алхимическое зелье или что-то еще? Может, кроме этой пены и не будет ничего?» После этой длинной тирады на лбу у Елены появились задумчивые морщинки. Она начала ловко размахивать ложкой, раскидывая пену по зонам температуры очага да так, что мне оставалось лишь выхватывать получившиеся ломти и раскладывать в несколько рядов. Впрочем, развлечение это продолжалось недолго. Пена кончилась. Я сконцентрировал взгляд на получившемся вареве и... Простой суп из улиток. Пять порций. Качество хорошее. Чтобы стало отличным, надо. Дальше, сколько я не напрягался, сообщение разворачиваться не желало Лишь ехидно дергалась, сопротивляясь. Лена смотрела с любопытством на меня, потом внимательно всмотрелась в котел. «То есть, чтобы разобраться в подробностях, нужно вкладываться в интеллект?» Я недовольно буркнул. «Ага, и мудрость. Только это между нами. Стратегическая тайна, в общем. Ты умеешь хранить секреты?» Девушка махнула челкой. «Ты даже не представляешь, сколько я их знаю. Кстати, мне выдали странное предупреждение. Влияние группового приготовления неактивно. Качество изделия неизменно. Минимальный уровень для успеха — 10». Я на секунду завис, потом потер руки. «Девушка, похоже, нам открылась еще одна тайна игры. У меня сообщения не было, но так я и не дотянул пока до 10 Нужно срочно качаться и пробовать еще что-нибудь сварить». Лена помешала варево и задумчиво добавила. «Заметь, Горн, группового приготовления. Может быть, не только на идее это будет работать?» Она усмехнулась, глядя, как я активно закивал, не в силах озвучить сразу сотню идей, пришедших в голову. Лена же черпнула суп, вытянула губы трубочкой и осторожно втянула немного. Посмотрела на меня». Оставь пока идеи до 10 уровня, не забивай голову лишним. А это по вкусу похоже на соленую резину, но дает плюс 1 к мудрости на 1 час. Сейчас, правда, плюс 0,1, так что нужно еще 10 ложек варева осилить. Она посмотрела на меня почему-то недовольно «Ну что, не королевский повар, я знаю. Заметь, я даже не спросил, где ты умудрилась попробовать солёную резину». «Спросил». «Ладно, что дальше?» Я пожал плечами и забрал у неё поварёшку. К счастью, сильно уварившаяся улиточная нога не сопротивлялась и легко выскользнула по стенке котла наружу. «Варёная улитка». Лёгкий шлепок и белый кусок мяса парит посреди стола. пальцы обожгло, сразу отлетело два здоровья. Я шипя и перебрасывая её с ладони на ладонь, как печёную картофелину остудил. Потом, зажмурившись на всякий случай, цапнул зубами. Пожевал задумчиво, потом медленно произнес. Хм, бульон-то, может, и не очень получился, но вот миско вышло более-менее съедобное. Что-то вроде щупальца кальмара, плохо проваренного. И дало. Плюс три интеллекта и плюс один телосложению на один час. Я напрягся, разворачивая сообщение, и оно исправно доложило. Несуммируемый баф. Вторую порцию можно употребить лишь по истечению срока действия первой. Лена едва дослушала, как тут же выхватила и себе кусочек. Мясо улитки исчезло во рту. Она сразу выпучила глаза. На них навернулись слезы. Она с видом обиженного хомячка зашипела, остужая порцию. «Ну что же ты такая быстрая? Учись у финских парней!» пожурил я, почерпнул варево и ложку за ложкой проглотил десяток. Не так уж и гадостно. Вот, помнится, отец неделю заставлял есть баланду, которую сам готовил. Смотрел ехидно, как ем эту дрянь, а попробуй не поешь. Рука тяжелая. И только под конец сказал, что кишки у меня крепкие, это хорошо но комби-жир, плавающий толстым слоем сверху, нужно сливать в парашу, а гнилые овощи не жрать, а выбрасывать. Здесь же я удовлетворенно улыбнулся, увидев баф на интеллект. Цифра замкнулась в круг, до этого он удлинялся от малой дуги до первой ложки. Вот, кстати, отличный способ отмерять порцию. Интересно, как это? В тарелке раскладывать и в инвентаре держать? Пробормотал я. Потом залез в загашник и достал тарелку с кашей, что бонусы не давала Девушка недоуменно посмотрела на меня. Никогда бы не подумала в сумку засунуть тарелку с кашей. И, «Инерция мышления!» — хмыкнул я и едва снова не отхватил черпаком полбу. Впрочем, девушка тоже сдерживала улыбку. «Так ты, может, и оригинальный, но довольно дикий насчет раскладывания пищи. В том же магазине Патрика продаются всевозможные тарелки, от крошечных чайных до огромных, которых не впихнуть в инвентарь. Хм, а зачем такие невпихуемые делают?» «Леша, впихиваемые Тьфу на тебя, пихатель! Ты слушаешь или нет?» Я принял послушно бараний вид и повторил. Предлагаешь по тарелочкам разлить? Но вообще-то этот бульон больше на зелье похож. А его в склянки разливают. Пузырьки, бутылки. Вопрос в деньгах. Как бы тара не вышла нам дороже налитого? Лена пожала плечами. Надо купить эти пузырьки, разлить и продать. Заодно и узнаем все. Так, кто у нас менеджер? Менеджеру пока нельзя в город выходить. Типа полицейский запрет, иначе отношения со стражей испортится Будут своими древоколами пырять везде да в разные места. А я местами себя ценю. Лена всплеснула руками. Во что ты еще влип? Пришлось вкратце рассказать, как не пытался рассказывать ровно, но не получалось. Эмоции-то все равно выплескивались. А уж девушка и вовсе не могла спокойно слушать в принципе. То подпрыгивала, то удивленно распахивала глаза, то от ужаса заталкивала пальцы в рот, словно чтобы сдержать лязгающую челюсть. Так вот и выставил меня прочь из местной каталажки, чуть ли не пинком. Чертовы менты. Да нет, они на лицо ужасные, добрые внутри. Стражи порядка все-таки. И на самом деле, если присмотреться... «Они спасли меня от этого садиста в таверне». И репутации прибавилось. Система сказала это очень определенно. Плюс 5 репутации со стражей города. Это гораздо больше, чем у самих горожан. Девушка промолчала, задумчиво накручивая локон на палец. Взгляд пошел в сторону. У нее явно было другое мнение, которое она не спешила озвучивать. А у меня что-то мысль поперла. Понимаешь, в реале мы судим по каким-то словам и действиям. Но осуждение ведь зависит от опыта. У кого какой. Может быть положительным, а может отрицательным. Можно загодя считать, скажем, всю полицию, гадами если когда-то отпинали ни за что по ребрам и потом любой поступок любого полицая будет отсвечивать этими давным-давно поломанными ребрами или же напротив за положительная если какой-нибудь страж мгновенно поймал вора в метро только что выдернувшего у тебя кошелек из кармана тоже если обворовали когда-то ко всем бывшим заключенным начинаешь относиться с оглядкой и зубовным скрежетом это особенности мышления человека никуда от них не деться но здесь у игроков очень большой плюс перед местными реакции которых списаны из реала мы все видим отношения репутацию и плевать на грубые фразы и действия стражников, когда я вижу плюс в репу. Лена за время этой длинной тирады наклонила голову, наматывая прядь волос на палец. Я замолчал, чувствуя, что еще немного рассуждений и совсем запутаюсь. Но она, оказывается, внимательно слушала. Подбросила провокационный вопрос. А если, чтобы плюсануть в репу, им нужно плюнуть в репу? Может быть, стражникам понравилось, что ты такой смирный, никого не обругал, не попробовал пнуть? Я поперхнулся. А ведь только какая-то система начала складываться. Осталось пожать плечами. Не знаю, может и так. Но реально не хотелось бы действовать как попало. Уж больно часто мне батя говорил, очередной раз откладывая ремень после наказания за какую-то шалость. «Делай, что хочешь, и будь, что будет. Но знай, всегда можешь попасться». «Ух, тебя били в детстве?» «А тебя нет?» подначил я, усмехаясь. Увидел, как она в ужасе затрясла головой, пожал плечами. Эта фраза обычно означала, что у него рука устала, а я редко после этого мог сидеть и даже лежать на спине суток двое-трое. И каждый раз, чтобы отвлечься, размышлял на предмет ее несуразности и идиотизма. «Бедненький». У девушки на глазах выступили слезы, она вдруг порывисто прижала мою голову к груди и немного покачалась, словно убаюкивая. Я замер от такой неожиданной ласки. Грудь упругая, теплая от девушки пахнет какими-то цветами. Она тоже замерла, потом очень осторожно отстранилась, отвернулась к столу, зачем-то суетливо начала перекладывать кусочки улиточной накипи. Я услышал слова, сказанные подчеркнуто деловитым тоном. «Не нравится мне вон те сырые. Что-то мне подсказывает. Если полежат так немного, то испортятся». Я же смотрел на ее раскрасневшееся ухо, не ненакрытое копной волос, тяжело сглотнул. Она быстро поправила прядь и как-то испуганно оглянулась. Веснушки почти исчезли, скрывшись за ярким румянцем. «Ага, «Сейчас, да, надо, ага», – выдал я и закашлялся. «Посмотреть надо, пока, отваривая мясо, бонусы работают». Я вперил свой взгляд повышенной мудрости и интеллекта в стол и вскоре выяснил, что некоторый интерес представляют лишь куски обугленной пены. К обозначению прибавился вес в граммах и пометка – Ингредиент. Чего добру пропадать? Мы переглянулись, и вскоре все шматки пены стали обугленными, после чего они благополучно откочевали в сундук. 450 граммов с пяти улиток. В идеале, видимо, полкило должно выйти, но ушли на потери. Для чего они, пока непонятно. Пусть полежат. Лена кивнула. Завтра пролистаю местный рынок, выясню цену и кто вообще берет. Спрос, предложение. Кстати, бульон не выливай, он пока в котле портится не будет. Тоже посмотрю, почем на рынке аналоги и цену тары. Я приободрился. Когда есть лишь упорство и какое-то абстрактное желание заработать, сам себе напоминаешь быка с твердой башкой, слепо бодающего стены, а в ось попадется и дверь. А тут вполне внятные планы. Я хлопнул в ладоши. «Ничего, гномы еще покажут себя. Начнем с улитошного заводика!» Лена разулыбалась. В глазках замелькали колонки цифр, расчетов. Я на работе посматривал на нее, когда она сосредотачивалась на чем-то своем, маркетинговом. Да, что посматривал? Засматривался. Приятно посмотреть на увлеченного человека. Да, шутка трех лучших зрелищ, огонь, вода и как работают другие, поворачивается иным боком. Из игры вышли вместе. Я вывалился из кокона, улыбаясь. Давно, в общем-то, так хорошо времени не проводил. Эх, если бы не тюремный квест, можно было бы и впрямь развернуться в городе наверху. Хотя я покрутил ручку душа, ожидая, когда сойдет холодная вода. Еще все впереди.